Громкий грохот во входную дверь больше похож на то, что началась война. А я умудрилась проспать это знаменательное событие. Я ощурюсь от вечернего но все еще яркого света, который льется в незашторенное окно. Черт, а слезы благотворно на меня влияют. По крайней мере, с облегчением, которое они принесли, пришел и вполне себе крепкий сон. В дверь продолжает барабанить, и я, завернувшись в плед, тащусь в прихожую открывать. На пороге взъерошенный Орловский, собственной персоной, один. Хватает мимолетного взгляда на него, чтобы перед глазами сплыла картина того, как он трахал сегодня утром свою мелку. «Пухляш! Слава Богу, с тобой все в порядке!» Вдыхает он, делая шаг ко мне. Я в последний момент выставляю вперед руку, не давая ему сделать то, что он собирается войти в мой дом. «А что со мной случится?» Сжимаю я плечами, как будто ответ на этот вопрос – «Априори один-единственный. Ты чего хотел-то?» Глядя на его лицо в этот момент, я, может, и рассмеялась, не будь настолько зла. Брови Орловского хмурятся, а губы сжимаются в тонкую полоску. «Я чего-то хотел. Я хотел только, что ты подошла к телефону, который у тебя вырублен. Я не могу подойти к телефону, который у меня вырублен. Тогда не нужно отключать его вовсе!» В голосе Андрея появляются металлические нотки, а во мне продолжает скипать кровь. Первое – это мой телефон. И я сама решаю, когда его включать, а когда отключать. Второе – у меня сегодня выходной, и я имею полное право спать хоть до завтрашнего утра. Третье – не продолжать. Он скидывает руку и делает глубокий вдох. Шумом выдыхает. «Я чуть не обделался, когда узнал от Марка, что ты ушла утром одна». «Нет, он шутит сейчас. Чуть не обделался. Ну надо же!» Я демонстративно подношу руку к лицу и смотрю на часы. «Пухляш, не начинай!» «У нас не было договора, чтобы ты срывалась среди ночи одна куда-то. Нужно было просто меня разбудить. Я бы отвез тебя домой». На моем лице появляется натянутая кривая улыбка. Я даже не скрываю той боли, которая рождается внутри меня с новой силой, когда вновь представляю, что увидела бы, когда бы пришла будить андрея ты мне не нянька не брат и не парень что у меня куда то провожать или за меня беспокоиться и тем не менее и никакого тем не менее избавь меня пожалуйста от нотаций я прекрасно провела время на вечеринке спасибо уверена ты тоже я жива здорова даже выспалась на этом давай закончим эту беседу пухляж И перестань меня называть так, слышишь? Мне это осточертело. Захлопнув дверь перед носом Орловского, я бросаю в нее первым, что попадается под руку. Обувная щетка, ударяется металл. Эхом с той стороны раздается точно такой же удар, будто Андрей не сдержался и саданул по двери кулаком. Наверное, совсем не стоило срываться на шефе в преддверии скорого начала шоу, в котором мы с ним должны будем действовать сообща. Но и сдерживать дальше то, что выворачивает меня изнутри, сил больше нет.